Мальчик исчезает, как исчезают круги от брошенного камня в темной воде. Барлоу условно прибавляет в росте. Его волосы, зачесанные назад по европейской моде, встают дыбом. Он в темном костюме и ярком цвета красного вина галстуке, безукоризненно завязанном. И Келобину кажется, что костюм сливается с окружающей вампиры тьмой родители марка Петри лежат у его ног, мертвые с разможженными черепами. Теперь твоя часть уговора Шаман но с чего ему выполнять уговор? Почему не выгнать его, чтобы они разошлись не выявив победителя или убить прямо сейчас но чем-то не нравится ему эта идея ужасно не нравится и он никак не может понять чем именно. И умные слова, к которым он обращался в критические моменты, не помогают. Недостаток сопереживания, духовные различия с паствой не имеют никакого значения. Перед ним стоит вампир и... А его крест, который так ярко светился, начинает темнеть. Страх раскаленной проволокой скручивает живот. Барло уйдет к нему через кухню Петри. И Келлоган отчетливо видит клыки вампира, потому что Барлоу улыбается улыбкой победителя. Келлоган отступает на шаг, потом на два. Наконец его ягодицы касаются края стола, стол сдвигается с места, но вскоре упирается в стену. Отступать больше некуда. Печально наблюдать крушение веры человека говорит Барлоу, и тянется к нему. А чего ему не тянуться? Крест, который держит Келлоган, полностью потух. Теперь это кусок гипса, дешевка, купленная его матерью в дублинской сувенирной ловчонке. Силы его, непосильным грузом давившие на руку и способные сокрушать стены, больше нет. Барлоу вырывает крест из его пальцев. Келлоган жалобно вскрикивает, криком ребенка, который внезапно осознает, что призрак-то настоящий, не плод его воображения, терпеливо дожидавшийся своего шанса. А потом раздается звук, который будет преследовать его до конца жизни, который будет слышаться ему и в Нью-Йорке, и на тайных хайвеях Америки, и на собраниях аа в Топике, где он наконец-то бросил пить, и в Детройте, последние его остановки в том мире, и здесь, в колье Бринстерджес. Этот звук стоит у него в ушах, когда ему режут лоб, он ждет неминуемой смерти. Этот звук стоит у него в ушах, когда его убивают. Звук этот — два сухих щелчка, раздающиеся, когда Барлоу обламывает половинки перекладины, и глухой удар падение обломков на пол. И он будет помнить нелепую мысль, которая мелькнула в голове, когда руки Барлоу ухватились за его плечи. «Господи, как же хочется выпить!»